Его рука рванулась к кинжалу при виде немца, но я успела студить пыл юнца. Успокойся, Гуран, этот раненый мне нужен живым. За что ты меня благодаришь? Парню потребовалась почти минута, чтобы переключиться от раненного немца на мой вопрос. Борт сказал, что всех лошадей ты отдаешь мне, и надо собрать конный отряд. Да, это так. Нужно создать эффективную конницу, чтобы мы могли наносить молниеносные удары врагу. Сколько лошадей ты получил? "12, Максса.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 Теперь выздоровление немца зависело от резервов его организма, хотя, на мой взгляд, он потерял около 3 литров крови. Немец по-прежнему пребывал без сознания, иначе и не могло быть при геморрагическом шоке тяжёлой степени. О нём можно было забыть на пару дней, больше для него я ничего не мог сделать. Всё будет зависеть от резервов его организма. Следовало проверить, как выполняются мои поручения насчёт уборки трупов и очистки площади».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 Всё, что было, находилось в отряде Ганса. Про остальные ружья, есть он или нет, он не знает. Про армию повторил, что она большая, намного больше, чем их отряд. Попробую уточнить про то оружие, что размерами с лошадь. Может, это таран, катапульта или другое осадное оружие? Спрашивала. Он не может ответить. Я не знаю значение слова, каким он обозначает его, — скривило лицо НАТО. А как он его называет? «Гросс Эбард».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 «Ната, я понял, он, кажется, говорит о пушке. Спроси его, он пушку называет этим словом. «Каноне?» — сделай примечание. «Каноне» — с немецкого «пушка». «Я За гроссе каноне», За гроссе».» Плен радостно закивал головой в подтверждение своих слов. «Он говорит, очень большая пушка», — перебил я Нату. При слове «каноне» сразу вспомнилось слово «канонир».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 «На китайском», — огрызнулся я. Но, заметив, как вытянулось лицо девушки, добавил. «Конечно, на немецком». «У меня грамматика хворает». Ната покраснела, уткнув глаза в пергамент. «Ната!» — едва сдержался от мата. «Какая к чёрту грамматика! Главное, чтобы смысл послания был понятен. Сможешь написать?» «Смогу», — уже уверенно ответила девушка, обмакивая перо в чернильницу. «Пиши!» — я начал неторопливо диктовать. «Приветствую тебя, король Дитрих!»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 Но я точно знаю, что у любой победы очень неприятное послевкусие.